Урал. Анкета реки. Место рождения. Исток. Хребет Урал-Тау в Башкортостане на Южном Урале. Место расположения. Республика Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области России и Казахстан. Место впадения. Устье. Каспийское море. Длина. 2428 километров. Средняя глубина. 4 метра. Бассейн. 231 тысяча квадратных километров. Уральские горы – старейшие в России. Они образовались 200 миллионов лет назад, когда на Земле еще существовал единый материк Пангея. В средневековой Руси эти горы называли «большим камнем» или «земным поясом». В недрах Урала хранится немало сокровищ – золото, серебро, самоцветы, драгоценные и поделочные камни – среди которых изумруды, сапфиры, малахит, яшма, аметисты, корунды, берилы, рубины. Злата, я знаю о горах Урала, а вот о такой реке впервые от тебя услышала. С большим удовольствием прокачусь на нашем волшебном кораблике, чтобы узнать ее тайны. Многие российские реки полны легенд и историй, и Урал не исключение. Раньше у этой реки было совсем другое название – Яик. О нем упоминалось еще в далеком 1140 году. Начала свой рассказ Злата. Почему же сменилось ее имя? Это произошло во времена императрицы Екатерины II. Ее повелением и состоялось это переименование. И связано оно со страшным народным восстанием Емельяна Пугачева, который начал мятеж именно с реки Яик. Вообще в здешних местах жили и живут свободолюбивые удалые люди – уральские казаки. Оренбург – один из центров их культуры и традиций. О противостоянии города восстанию Емельяна Пугачева писал в своей повести «Капитанская дочка» великий Александр Сергеевич Пушкин. Оренбуржцы за это даже удостоились награды императрицы Екатерины II – креста Андрея Первозванного. Его можно увидеть на сегодняшнем оренбургском флаге и гербе. Знаменитым Оренбург стал не только благодаря удалому и храброму казачеству – но и символы этого края – Оренбургскому пуховому платку. Нити создаются из шерсти местных коз, обладающей уникальными свойствами благодаря особому микроклимату для пастбищ. В кружево также вплетается шелковая нить, придающая полотну прочность. Платок получается настолько тонким, что его можно просунуть сквозь колечко, произнесла золотая рыбка. «Какие искусные мастера!» Оренбург был основан не сразу, до этого он располагался в трех разных местах. Окончательный вариант места закрепился в 1743 году. Там и была построена крепость. Оренбург лежит в двух частях света – Европе и Азии. Об этом свидетельствует указатель на мосту через Урал. Здесь проживает около ста разных национальностей. Оренбург – зеленый город, занимающий второе место в России по числу парков и скверов. Рыбалка на реке Урал. В речных владениях Урала обитает около 58 видов рыб. Есть и очень ценные – севрюга, осетр и белуга. Традиционные обитатели здесь – гигантские самы, которые могут быть до 4 метров в длину и весить более 100 килограммов. Встречаются налим, форель, хариус, сик, рипус, судак, пестрый толстолобик, жерех, лещ, чехонь, сазань и даже рыба-игла. А еще на реке Урал находится место, где хранится меч-кладенец, прямо у подножия горы Магнитной. С ее названием связана одна башкирская легенда. Жил-был сильный и смелый богатырь Атач. Он много путешествовал по своим родным башкирским краям. Именно про него была местная пословица «Кто много странствует, у того сердце отважное». И однажды, поскакав на восток, встретился Атач на своем пути с препятствием, огромной горой с несколькими главами. Решил он покорить ее вершины, ведь нет для удалого богатыря ничего невозможного. Стал взбираться по крутым склонам, но притянула его к себе гора. Прилип богатырь к ней и потом окаменел вместе со своим конем. С тех пор гору называют Магнитной, а самую высокую вершину — Атач. «Какая интересная легенда!»